Глава 30. Август 625 года от Рождества Христова. Новгородские земли. Арат ехал по дороге, стрелой пронзившей лесную чащу, что раскинулась по левому берегу Дуная. Она шла от брода до брода, обрастая по бокам малыми и большими весями. Еще недавно не было здесь ничего. Это Арат помнил совершенно отчетливо. Еще несколько лет назад не было. Он же тогда со своими бывшими господами в эти земли в набег ходил. Лес глухой тут рос, и больше ничего. Удивило ората и население, что оказалось здесь не сплошь Дулепским, как раньше. Попадались села Харутанские, а встречались и такие, где Дулебы и Харутани вместе жили. А кое-где и вовсе слышалась германская речь. Видно, князь повелел челить, что пригнали сюда после разорения Кёльна на землю посадить. Примечал ораты богатые дома старост, а уж усадьба жупана Моемира и вовсе заставила его от удивления остановить коня. Терем большой, крытый деревянной черепицей с печными трубами, гордо смотрящими в небо. Пол из досок, а не утоптанная земля, как привычно было Арату, Бедно они еще в своей Моравии живут, не обросли жирком, чтобы такие хоромы себе рубить. Да и жены Маймировы, разодетые в шелка и увешанные золотом, пробудили зависть в сердце всадника. Не было у него пока такого богатства, ведь только-только на себя работать начинают. Только что сильный аварский отряд прогнали, о чем Жупан спешил доложить князю лично. «Пять сотен — совсем немало!» А они своими силами справились, есть чем гордиться. А еще он десяток лучших воинов с собой взял, тех, кто в той битве отличился. Мать! Да чтоб меня! Воин из тех, кто с Аратом в столицу поехал, тыкал вперед рукой, словно малоумный. На его лице было написано неописуемое удивление. Его звали Неждан, и до этого он из марованских земель не уходил. А рад который в задумчивости поднял голову, оторопе он и не заметил, когда самого новгорода доехал только не узнал он тут ничего на стрелке где река ин и дунай сливаются, стояла небольшая каменная крепость на четыре башни с высоченными стенами, а рядом с ней вели второй каменный пояс, пристраивая городскую стену к княжеской цитадели и был тут второй пояс, куда ниже чем первый но намного, намного длиннее. Недостроен он был, и люди на деревянных лесах суетились, словно муравьи, укладывая камень за камнем и поднимая наверх ведра с известью. Работы здесь было не на один год. Старый острог, который и видел Арад когда-то, остался на своем месте, но выглядел по сравнению с новым городом непередаваемо жалко, словно курная избушка рядом с боярскими палатами. — Да это ж почти как Сирмий! — выдохнул Арат, который бывал когда-то в южных землях. — Если еды в досталь, такой город не возьмет никто. Мужичок, который на плоту перевозил людей на тот берег, заикнулся было о платье, но, увидев серебряную звезду на шее Арата, вмиг заткнулся и оттолкнул плод шестом. Через пять минут маравани сошли на мостки, что построили у самого Новгорода. Всадники не смогли унять любопытство и объехали большой город, что уже расположился внутри будущих стен и был размечен на кварталы. Ров копают, боярин! Опять ткнул рукой воин, когда они объехали городские укрепления, что стояли еще в строительных лесах. Не иначе остров будет. Это ж сколько народу положить придется, чтобы такую крепость штурмом взять? несколько отрезал арат Никто в своем уме на такие стены не полезет. Посмотри на высоту. Ни одна лестница не выдержит. Сломается под весом тел. А если кто и полезет на стены, их из башен лучники расстреляют. Вон, смотри, бойниц сколько. Знающий человек строил. Я такие стены только у ромеев видел. А как же такой город взять-то? Широко раскрыл глаза неждан. Осадой, пожал плечами Арат. Ждать, пока еда закончится. «Хотя нет. Смотри, стены княжьего замка вплотную к воде стоят, а рядом причал для ладей и ворота малые. Не закончится здесь еда, ее по реке привезут». «А если и перехватить ладьи?» — азартно сверкнул глазами Неждан. «Тогда что делать будут?» «На башне глянь», — показал Арат. «Баллисты рамейские стоят. Я такие видел. Они копьями и камнями бить могут». «Утопят они вражеские лодки, как пить дать утопят». «Так значит, такой город совсем никак не взять?» Неждан, казалось, был даже расстроен. «Почему не взять?» — пожал плечами Орат. «Предатель может ворота открыть. А на этот случай цитадель есть, где князь с войском укроется. Смотри, княжья крепость прямо на воду выходит. Как ты эти стены из воды штурмовать будешь?» «Никак. Только с суши, с западной стороны». Внешний город, если и возьмут, то цитадель хоть сто лет обороняться может. Вода есть, еда есть. Толково тут все построено, нежданно. Князь и в наших землях обещал крепкий город поставить. Да только я не думал, что у него такой размах. Не мелочится наш государь. А вокруг, словно вода в котле, кипела жизнь. По улицам города ехали телеги, которые везли мешки с зерном, шерстью, какими-то ящиками или вовсе были укрыты кожами и полотном. Жители обосновывались в разных кварталах города, которые тут называли концами. Кузнечный конец, ткацкий конец, денежный, где строили монетный двор, золотой, где работали ювелиры, их пока было всего два, приказный, боярский, купеческий. Все мастерские были вынесены за стену, уж слишком тесно тут будет скоро, хотя еще виднелись проплешины пустырей где пока ничего не строилось. Место, где поселилась элита княжества, военное и торговое, в народе прозвали Белым городом. И чувствовалась в этом тоскливая зависть, ведь немалая часть людей, что возводили тут себе каменные хоромы, родилась в землянках и грелась зимой, прижимаясь к голодным братьям и сестрам. А вот кожевенная и красильная слобода, к вящей радости горожан, остались на другом берегу Инна, и лишь особо удачный порыв ветра доносил их вонь до княжеских палат. Арат въехал в ворота замка, куда его пропустила воротная стража. Здесь его знали. Не так много воинов белого плаща удостоены. Государевы палаты были выстроены из камня в два этажа, и воины из славянской глухомани негромко переговаривались и подталкивали друг друга локтями. «Два житья, одно над другим?» Видно, место у князя совсем мало, раз начал высь свою избу строить. — К князю, жупан из Моравии, — сказал орат воинам у входа. — Странно, — подумал он, — мальчишки на страже стоят, лет по шестнадцать, не больше. Но глаза у них цепкие, движения плавные, а воинские пояса, перехватывающие кольчужную безрукавку, как влитые сидят. Не иначе из сиротской сотни отроки, что ни матерей, ни отца не знают. — Хитро. Знать опасается ворогов князь, раз безродных сопляков поставил себя охранять. От них предательства ждать не приходится. Он им и за отца, и за мать. — Погодить нужно, боярин, — коротко склонил голову стражник. — Пройди в покое, тебя позовут государю. А воинах твоих разместят на отдых, им нельзя сюда. — Ишь, какие порядки завелись, — подумал Арад. — Давненько я в Новгороде не бывал. Надо почаще из своей глуши выбираться. Его проводили в покое с высоченными потолками, в два человеческих роста, не меньше. Служанки, одетые в одинаковые сарафаны с чипцами на головах, споро накрыли стол, не произнеся ни звука. Рад неторопливо поел, с любопытством глазея на каменные стены и потолочные балки, что держали на себе полы второго этажа. Оглядел он и добротную мебель из резного дерева. Роскоши здесь особо и не было, но все вокруг представлялось очень надежным и основательным. Странным показалось это Арату. Не строили здесь домов из камня, холодно в них. Да и крыша из черепицы, невиданная в этих землях, удивила Мараван несказанно. Не сгорит она, даже если факел на нее бросить. — Боярин, тебя князь зовет. Служанка поманила его за собой. Немолодая тетка с жестким лицом, в углах рта которой залегли глубокие горькие складки, пошла по коридору. «Германская рабыня», — догадался Арат, — «речь славянская, родная для нее». Служанка шла, не оборачиваясь, и Арат следовал за ней, пока не попал в рабочие покои, где его и встретил князь Самослав. — Арат! — широко улыбнулся он и обнял Жупана. — Наслышан уже о ваших делах. Садись, рассказывай. Арат сел за стол князя, заваленный свитками. Разговор будет долгим, ведь тот бой готовили не один месяц, изматывая людей бесконечными тренировками. «Обры в этот раз с севера пришли», — начал рассказ Арат. «Если бы не тесть, конец бы нам настал». Он весточку подал, что они в земли словаков пошли за данью. «Да только слишком много их для этого было». Тарханы с собой полусотню воинов берут, а то и три десятка, а тут пятьсот всадников. Их же кормить надо. А откуда в славенской весе еды на такую ораву? Мои люди сопровождали их, а потом того мальчишку встретили. Ну, ты его знаешь, без имен. Поморщился князь, выставив ладонь вперед. Если узнает, кто о нем, парень смерть лютую примет. Ну, замялся орат. В общем, он нам сказал, куда обры пойдут и откуда ударят. Ну, а дальше все было так, как готовили. Отряд Бадбояр мы почти так же заманили. — Как новые седла и копья себя показали? — спросил Само. — Отлично, государь! — кивнул Арат. — Если бы не они, да новые щиты не сдюжили бы мы. Мы пока, говоря по-честному, против всадников из знатных родов словно дети. Их же с измольства воинскому делу учат. «Молодец!» — хмыкнул князь. «Думал, хвалиться победой начнешь. А наш э, друг не пострадал?» «Ушел, государь!» — ухмыльнулся Арат. «Я сам проследил за этим. Воины злы на него, мочи нет. Он два десятка коней подстрелил. Трех хороших жеребцов и вовсе добить пришлось. А людей?» — со смешинкой в глазах спросил Саму. «Из людей один ранен», — развел руками Арат. Ногу придавил, когда конь бок упал. Не успел соскочить. Нога в стремени застряла. — Хорошо, — кивнул князь. — Теперь слушай, Арат. Завтра горожан соберем и всех бояр, кто в городе. Тем парням, что с тобой пришли, при всем честном народе гривны на шею повесим. Ну и доспех от меня лично каждый в подарок получит. — Ох! — Арат чуть не задохнулся от восторга. — Да они за тебя в огонь и в воду, за такое-то! Им же теперь вся Моравия завидовать будет. Теперь о тебе речь пойдет, — продолжил князь, как ни в чем не бывало. У моей жены подарки для Млады и Эрдене готовы. Платья нарядные, гребни, платки, зеркала, бусы, серьги и прочая бабская дребедень. Людмила целый сундук собрала. Твои жены должны блестеть, как новый рамейский золотой. Как они там, кстати, не ссорятся? Случается, — поморщился Арат. Как между двух огней живу. Одна вроде как старшая, а вторая ханская дочь. Каждая себя главной считает. Ну и эдерная степнячка. Кровь горячая, сам понимаешь. — Вот потому я других жены не беру, — ухмыльнулся князь в усы. — Жить хочу спокойно. У нас с тобой неувязка одна есть, а рад. Какая? — несказанно удивился Жупан. — Народ твой от подлоти на 10 лет освобожден, помнишь? — спросил князь. — Получается, ты у меня бесплатно работаешь, да еще и воюешь? Непорядок? — Да, — замялся Арат. — Что ж теперь, потом свое возьму. — Хочу племя Галеншичей под свою руку привести сказал Самослав. — Я туда с одной тагмой пойду, и ты со мной. Обрыв те земли больше не сунутся, им сейчас не до того будет. И пока мараванский народ подать и не платит, то дань с них тебе пойдет и людям твоим. А потом, как все остальные, жупаны будешь, десятую долю получать. А если другие племена тоже примучим княже?» Загорелись глаза Арата. «Лупиглян еще можно под себя забрать», — сказал князь, подумав. «Мелкое племя слабое. Дальше ходить ненужным. на поляне и весляне сильны, их пока трогать не стоит. Нам большая война ни к чему, обожди пару лет». «Вот хорошо-то!» зажмурился в предвкушении Арат. «Неужто я, как другие жупаны, заживу?» «Пригони оттуда сотню семей», — сказал ему Самослав. «Топоры, серпы, косые и сохие я тебе дам. Коней у тестя попросишь. Выбери свободную землю, а я тебе на нее грамоту выпишу. Те люди оброк тебе давать будут». «Хорошо, государь», — обрадовался Арат. Он, пока сюда ехал, насмотрелся на то, как богатые горожане одеты. Ему даже стыдно стало застоптанные сапоги, потертый плащ и простую рубаху. Самослав, видя его радость, добавил — Ты и люди твои нарядную одежду получите. Негоже таким воинам в обносках ходить. И вот еще что. У меня теперь толстое сукно валяют. Благо бараньей шерсти много. Воины твои к зиме теплую одежду получат. Такой ни у кого не будет. — Вот спасибо. Еще больше обрадовался Арат. А то, стыдно сказать, воины на пастухов похожи. — Город-то осмотрел? — улыбаясь, спросил его князь. — Осмотрел, — кивнул арат Не хуже Сирмия. — А ты был там? — князь внезапно напрягся и впился глазами в жупана. — Был, конечно, — удивленно посмотрел на него арат Я же в поход не единожды ходил. И в рамейские земли, и в Дулепские, и к чехам. А Сирмия еще великий баян у рамеев отнял. Как только обры города по Дуная взяли, так на юг славяне просто рекой потекли. И хорваты, и сербы, и даже часть мараван туда ушла. А уж мелких племен и вовсе не счесть. Из них войничи самые свирепы из всех. Потому и прозвались так. Уж очень воевать любят. — Воинничи — это не бойники, случайно? — удивленно спросил князь. — Да, среди них поначалу много бойников было, — кивнул Арат. — Да только перебили их скоро. Они же все головой тронутые, подземным богам службы служат. Для них убийство — жертва священная. Войничьи у них многие обычаи переняли. Колья в землю вкапывали, а потом на них десяток человек животами насаживали, одного на другого. А бывало, пленных ромеев тысячами избивали, даже выкуп не брали за них. Ну, чистое зверье, княже. Бывало, всадников мутило, когда они такое зверство видели. Ведь те племена целые области опустошали. «Это хорошо!» — князь в задумчивости барабанил по столу, отрешенно глядя куда-то мимо Арата. Казалось, он его даже не слушал. «Это очень хорошо, что ты там был!» «Да я не один такой!» — пояснил Жупан. «У меня человек двадцать там бывали. Мы Кагану службы обязаны, как сыновья всадников». Он нахмурился и, вспомнив, добавил. «Только добычу мы получали наравне со славянами». Обидно до да слез было. «А что теперь с городами теми?» — спросил Самослав Арата. «Люди там живут, и как овары эти города взяли?» «Осадой взяли», — пожал тот плечами. «Император Тиберий тогда с персами воевал. У него в этих землях и войска, почитай никакого не было. А Сирмий три года держался. Крепость ведь неприступная». «А потом что было?» — с жадным любопытством спросил князь. «А потом Ромеи город сдали» пожал плечами Арат. «Там ведь тысячи человек жило, а они каждый день есть хотят. Отпустили их во свояси только ограбили до нитки. А так не убили никого и даже баб не тронули». «Значит, город сейчас пустой?» задумчиво сказал князь. «Да можно сказать и так», кивнул Арат. «Ну, может, пара сотен человек и живет там, и то больше Словении, Гипиды, рыбу ловят доскот да на развалинах посуд». Город-то сжечь приказал. Хм, задумался князь, а потом стукнул ладонью по подлокотнику кресла. Ну что ж, так даже лучше. пойдем к столу, Арат, я тебя такой настойкой угощу, какой ты в жизни не пробовал. Бояре-гороны, люд скоро подойдут, и сам владыка Григорий. Они тоже ту настойку очень сильно уважают. Неделю спустя Арат ехал из Новгорода, а сзади него ехала телега с подарками и казной. Кроме сундуков с платьями и бабскими украшениями он вез ларец с деньгами. Каждый всадник из конных турм получит жалование за месяц 10 серебряных монет с дыркой посередине. У них еще по краю какие-то знаки непонятные выбиты. Читать орат не умел, но то, что 10 таких монет золотому тремесу равны, запомнил сразу. Да и самый тупой из его воинов – это Мегамус Войл, когда в кабаке выпивку заказал, и той монетой расплатился, получив на сдачу горсть меди. Накупили воины и подарков на эти монеты. Они, откровенно говоря, в мараванских землях без надобности были. Словения там и без них распрекрасно живут. А вот таких платков, гребней и ножей из переливающейся волнами стали в мараванских землях точно нет. «Хотя если там такие монеты будут, то торговцы из Новгорода мигом нагрянут». Иорат задумался о том, где в своих землях торг поставит. «Да и думать нечего, вот прямо у своего нового острога и поставит». Он расположился как раз напротив развалин старого римского города, как его там, Виндобона. А в княжьих палатах в это время шла беседа, о которой я рад знать не мог. Большой боярин Горон сидел напротив князя, что задумчиво смотрел в окно. Ставни которого в виду теплого лета были открыты настежь. Шум строящегося города врывался в его покои, напоминая самославу прошлую жизнь. Раньше тут куда тише было. Не просто все в моравии, княже, прогудел Горон, положив могучие руки на стол. Он не носил шелка, презирая роскошь, лишь гривна на шее, данная ему за доблесть, тускло переливалась серебряными бликами. Да и сапоги у него стоили столько, сколько раньше он и во сне представить себе не мог. И плащ был дорогой, и оружие, и большой дом каменный построил, где печь по белому топится, а в остальном гор он был все так же неприхотлив, как и раньше. «Войны там себя, словно аварское, знать держат!» — продолжил он. — Славянских баб обижают, весе грабят порой. — Ожидаемо, — задумчиво ответил князь, по-прежнему глядя в окно. — Платить нормально надо, и не будут безобразничать. Я скоро поеду в те места суд править. Придется мне Радовичем Вира за обиду выплатить, а с разговор провести. Но меня больше другое волнует. — Эрдене! — Там все еще хуже поморщился Горан. — Она себя ханшей почитает, а не женой жупаном. Своенравная баба, хоть и молодая совсем. — Думаешь, будет мужа на измену подбивать? — задал князь прямой вопрос. — Думаю, будет, — кивнул Горан. — Хоть и из нищего племени она, а спеси на десятерых хватит. Младшая дочь, балованная. Власти хочет князь, но не неумна, слишком много болтает. А людишки-то слушают, да мне несут, слово и дело. Я уж замаялся награды выдавать. Послухи просто верениться идут. — Наблюдай пока, — обронил в задумчивости князь. — Ничего не делай, собирай сведения. Но не проспи, если к бунту дело подойдет. Полтысячи всадников — большая сила. Если восстанут, кровью умоемся. Лучшее средство против глупых мыслей — это война княжем испытующий посмотрел на него Горан. В походе глупые мысли вмиг пропадают. Там совсем другие заботы. И крепко ошибся ты, князь, когда жупану позволил войском командовать. Прав ты, Горан, согласился князь. Но на тот момент не было у меня другого выхода. Я скоро на племена Ляхов пойду. Надо это войско на землю сажать. Мне кочевники посреди княжества не нужны, ведь чистые разбойники. Молнию Перуна мне взад. Примечание. Рассказанное оратом про зверство военников – исторический факт, описанный в источниках. «Послух – свидетель, имеющий хорошую репутацию, лично свободный».